«Жди!» — тихо скомандовал я Питеру и обернулся. Пёс сидел бесшумно на заднем сиденье машины Ярослава, но когда наши взгляды встретились, коротко заскулил. Мне нечем было его успокоить. Единственное, я надеялся, что если не вернусь, Яр найдёт свою машину, и Питер будет в безопасности. Может, не откажется привычно от еды и... Ладно, это всё потом. Да я и не собирался проигрывать. Найти адрес офиса Айзатова не составило труда, в сети было всё. Здание располагалось за высоким забором, оснащённым системой видеонаблюдения. Но я не собирался туда пробираться. Такой одержимый, резкий в своих решениях и самоуверенный мудак, как Айзатов, очень уязвим. Я раздумывал некоторое время, на какой из его триггеров выйдет надавить сильней. Айзатов скорее удавится, чем позволит общественности узнать о том, что не контролирует собственную жизнь. Это была ещё одна причина, по которой он выбрал Надю. Она — непослушная девочка, которая заглядывает в рот. Ему льстело подчинять такую женщину, демонстрируя её благосклонность обществу. Его номер я запомнил, когда Надя вручила мне свой мобильный с его входящим. А ещё я рассчитывал на то, что этот мобильник у него личный, и расчёт сработал. Вскоре Айзатов хмуро выдавил в трубку. «Слушай». «Это Верес Бессоветский. Удобно говорить?» Повисла недолгая пауза, потом Айзатов усмехнулся. это ты наглый тип Бессоветский. Как раз об этом. Я тут решил, что твоя жена слишком красивая женщина, чтобы прятать её ото всех. У меня есть пара десятков фотографий, на которых она настолько хороша, что глаз не оторвать. И я выкрутил триггер на максимум. Уверен, ты её давно такой не видел» в трубке напряжённо выдохнули, но я только громко шмыгнул носом, добавляя своему образу неуверенности. Ты как, сначала сам хочешь взглянуть или посмотришь уже через интернет? Последовала пауза. И сколько же ты хочешь? Спокойно поинтересовался Айзатов. Только для меня его тон означал, что правила игры приняты, и он тянет время. Время, которое ему нужно, чтобы меня засечь. 10 миллионов. Недурно. «Нормально. Времени у тебя до обеда». «Мне нужно показаться его максимальным идиотом, чтобы он не стал меня обыскивать, когда мы встретимся. Я также рассчитывал на то, что он не успел обо мне ничего накопать, будучи занятым надей. Хотя что он там накопает тоже не имело значения. Он всё равно не узнает правды, пока мы не столкнёмся нос к носу». «Ты пришлёшь мне реквизиты?» «Нет, конечно, ты за идиотами меня держишь. Мне нужны наличные». «Вернее, мне нужна была гарантия, что этот кретин меня всё же встретит лично». «Где я тебе возьму столько наличных?» — понизил он голос. «Максимум 50 на 50. Половину можешь на карту кинуть по номеру мобильного». Послушался тяжёлый вздох. «Где отдать другую половину?» — поинтересовался он. «Недалеко от твоего офиса. Я скажу где, когда сообщишь, что готов передать бабло». Айзатов изумлённо посапывал мне в трубку, а я всё ждал. «Связь по этому номеру?» — педантично уточнил он. «Да, жду от тебя информацию». И я отбил звонок. Надо сказать, что Айзатову понадобилось многовато времени, чтобы меня обнаружить. А вот идиотом меня действительно посчитали. «Верес?» — окликнул меня мужик сурового вида в костюме. Я ждал у выезда из парковки в толстовке с натянутым на глаза капюшоном. Долго он присматривался. Сначала из машины, потом сопел минуты полторы позади. А пока он маялся, я уловил от него запаха из Айзатова. — Значит, с с жару из офиса. — Что? — обернулся я, морщась. — Я от Вячеслава Айзатова, — сообщил весомо мужик. — Пройдёмте. Я... — начал я неуверенно, разыгрывая обделённое интеллектом существо. — Я сказал, что связь по мобильнику. — Вячеслав приглашает вас в офис, — терпеливо сообщил мужик. «Прошу, пройдёмте со мной, и все вопросы решатся». «Только без глупостей», — предупредил я. «Если я не выйду на связь, мой друг выложит фото в сеть». «Никто не сомневается», — учтиво кивал мужик. «Пойдёмте». Я прошёл за ним и сел в салон машины, ожидавший неподалёку. На заднем сиденье было пусто. В салоне, помимо парламентёра, был только водитель. «Кажется, я переиграл бы идиота, но так даже лучше». «Да», — коротко сообщил мужик в трубку, отвечая на входящие. «Скоро будем». Я продолжал неуверенно осматриваться, наигранно дёргаясь. Проводники же плохо скрывали недоумение. Когда мы въехали в ворота и оказались на парковке, стало веселее. Мне открыли двери и окружили плотным кольцом охраны. «Прошу». Тем не менее, учтиво пригласили меня в здание. Я шагал, дивясь их идиотизму. Они, в свою очередь, удивлялись моему. Так мы и дошли до кабинета Айзатова. У дверей со мной перестали церемониться, и кто-то грубо толкнул меня внутрь так, что я влетел на середину кабинета и сделал несколько лишних шагов без инерции, чтобы оказаться поближе к цели. Позади выстроилась шеренга охрана Айзатова, а сам он хмуро уставился на меня от стола. Только рожи его меня насторожило Его будто бы поцарапала кошка, предварительно вцепившись в губу. От догадки пересохло во рту, и я выпрямился и вцепился в него взглядом. «Ну и...» — сузил глаза Айзатов. «Где Надя?» — понизил я голос. «Ты, кажется, собирался мне продавать её фотографии», — напомнил он, подаваясь вперёд и складывая локти на столе. «Придурок». «Нет», — качнул я головой. «Эта чушь нужна мне была только для того, чтобы до тебя добраться». Позади послышались напряжённые вздохи, Воздух колыхнулся от резких движений, но никто из них не имел шанса успеть среагировать. Я одним прыжком оказался на столе Айзатова, схватил его за горло и всадил ему шприц в шею. «Всем стоять!» Айзатов дернулся, когда я поставил его между собой и охраной, демонстрируя палец на поршне. Он взмахнул руками, а парни напротив озадаченно замерли. «А теперь звони Краморову. У тебя же есть его номер? Ты наверняка уже угрожал ему лично». «Что тебе нужно?» — просипел Айзатов, морщась. Я надавил на шприц, и он взвыл. «Ладно, ладно, спокойно!» Его горло тяжело дёргалось под моими пальцами, когда он, моргая, искал нужный номер во входящих. Охрана неуверенно ёрзала вдоль противоположной стенки. На громкую, спокойно попросил я, услышав гудки. крамаров послышалось суровое. «Это Айзатов! У меня тут в кабинете ваш подчинённый Бессоветский!» «Бессоветский?» Подобрался Крамеров и неожиданно процедил со злобой в голосе. «Слушай меня внимательно. Я тебя урою, Айзатов, если сделаешь с ним что-то. Он секретный специалист. Никакие связи тебе не помогут. Ничего я ему не сделаю!» — взревел Айзатов. «Это он мне воткнуло иглу и попросил вас набрать!» Последовала небольшая пауза. «Савелий Анатольевич, это я», — вставил я хмуро, «собираюсь забрать у Айзатова свою женщину». «Вот как!» — и Краморов хмыкнул. «И каков твой план?» «Яд, естественно». «Да я догадаюсь». «Мне вы звоните, чтобы Айзатов понял, что противоядия у меня нет», — поинтересовался Краморов. «Само собой», — усмехнулся я. «Мне нужна страховка, что в меня тут снайпер не выстрелит через окошко, к примеру». «У меня для тебя плохие новости, Слава», — вдохнул Краморов. «Верис Олегович пока что непревзойдённый токсиколог. Советую сотрудничать, если хочешь жить. Мы пытались, но ты нам всё испортил». Кожа Айзатова под пальцами взмокла. Да, сейчас он не понимал, что уже не имел никакого права на Надю. Но крамаров знал это хорошо. Кем бы Айзатов ни был в этом мире, в моём он всего лишь кандидат на смерть от моей руки. Как я буду его при этом убивать, никого не касается. «Вы там что, все психопаты?» — сдавленно просипел он. «Тебе подстать!» — огрызнулся я, напоминая ему про поршень, которым я управляю его жизнью. «А теперь, чтобы не держать тебя на стальном поводке...» И я одним резким движением впрыснул содержимое шприца полностью. Айзатов взревел от боли, а я сжал его за горло сильней. «Противоядие тебе понадобится в течение двух часов. Успеешь мне Надю привести Ему потребовалось пару минут, чтобы продышаться. Я хорошо знал, что именно он сейчас испытывает боль и дикий страх. В первый раз это вообще едва переносимо. Я испытывал это не единожды в своём заключении. «Володя!» — просипел Айзатов наконец. «Быстро за моей женой!» Мой парламентёр бросился к выходу из кабинета. «Остальные вон отсюда!» — рявкнул я и швырнул Айзатова лицом в стол. Он перевернулся и уставился в потолок, сжимая руку на груди. «Если... если ты меня убьёшь...» — побереги силы, холодно оборвал его я. «И не ной!» «Я... я не могу дышать!» — сдавленно прохрипел он. «Дыши медленно, неглубоко», — посоветовал я холодно, положив пальцы на его шею. «Это просто паника, Айзатов. Ты же не оставишь меня в живых. Я не убийца». — спокойно возразил я, поглядывая в окно. — Если сделаешь всё, как я прошу, останешься жить. Мне твой труп в послужном даром не дался. Айзатов всё же постарался последовать моим советам и выровнять дыхание. — Где мне взять противоядие? — Я всё расскажу. Из губ сорвался горький смешок. — Не бойся, эта формула испытана на мне десятки раз. — Сам на себя? — скосил он на меня глаза, повернув голову в бок. Нет, конечно, усмехнулся я и отвёл взгляд в окно. Боль в груди сейчас пройдёт, ноги немеют? Да, и это тоже пройдёт. Он покачал головой, стиснув зубы. Чувствуешь себя победителем сейчас, процедил, снова начиная задыхаться. Я лишь чувствую, что хочу быть сейчас где-то в другом месте, вместо того, чтобы тратить на тебя время здесь. Что тебе нужно? Ведь не моя жена, она тебе больше не жена, возразил я. Я не давал ей развод. Видимо, эффект введения яда проходил, и голос Айзатова окреп. Это уже никому не интересно. Она не хочет быть твоей. — Решила стать твоей? — усмехнулся он холодно. — Быстро. Уровень твоего убогого мышления не делает из тебя подходящего для меня собеседника. — Высокомерие, — оскалялся он. — Как неожиданно! Айзатов с трудом поднялся и сполз со стола. — Она сейчас сбежит кому угодно, а хороший у тебя план? Сыграть в охотника за деньгами. Я поверил. Если ты намерен дотянуться до пушки, которая у тебя лежит где-то в столе поблизости, то не советую. Заметил я, глядя в окно. Противоядия у меня с собой нет. Я посмотрел на него в упор. Я лишь разыгрывал идиота, не обольщайся. Почему же?» Свесил он голову. «Если я прострелю тебе что-нибудь типа ноги или печени, уверен, я стреляю лучше тебя. Ты сдохнешь мучительнее меня». «И в этом есть что, ты не находишь?» «Мы с тобой убиваем друг друга из-за моей жены», — оскалился он. «Я всегда знал, что она сведёт меня в могилу. это холодное стерва тебе не по зубам. Ты ей не нужен. Это я её приручал долгих пять лет. И то она прижала меня к ноге. Ледяная до самого сердца, не неспособная на тепло женщина, может лишь притягивать мужчин». Но ничего не отдаёт взамен, а ты только подсаживаешься на неё, как на наркоту, и уже не можешь без очередной дозы. Я медленно поднялся с кресла и сложил руки в карманы, направившись к окну. Твой мир искажён личностной неполноценностью, — начал я, медленно глянув вниз. Ты как гниль, поражаешь всё, чего касаешься. Наде не повезло, но в отличие от тебя, она полноценный, талантливый человек с жаждой жизни и свободы. Её довольно просто сделать счастливой, но ты этого никогда не поймёшь. Тебе нечем. В тебе не предусмотрен этот механизм, и это выглядит жалко. Зачем я его провоцировал? Хороший вопрос. Мои личные давние счёты с людьми, одержимыми сомнительными целями, не давали покоя. Когда твою личность растаптывают, превращая в животное на цепи, нашпигованное ядом, такое невозможно простить. Но айзатов ни при чём. Он просто напоминает тех, кто однажды лишили меня всего. И он не повёлся, не полез в ящик за пушкой. Не стал разыгрывать из себя героя. Я знал, что он не собирался умирать. Не было в нём жажды драматизма или поиска смысла жизни. И уж за Надю он свою жизнь отдавать не будет. Ему тоже захочется вернуть чувство собственного достоинства после сегодняшнего дня. Но он не на цепи и не в грязи. Его ребра целы, а яд... «Яд — дело поправимое». Когда его мобильник зазвонил, я не двинулся с места. «Приехали», — констатировал Айзатов. «Что дальше?» «Я возвращаюсь на парковку с кем-то из твоих. Вы передаете мне Надю, и мы с ней уезжаем. А потом я звоню тебе и сообщаю, где противоядие». Он медленно добрался до кресла и тяжело в него опустился. «То есть, если ты не позвонишь...» «Я уже говорил, что мне не нужен твой труп в послужном. Я врач прежде всего, и моя цель — спасать жизни, а не отбирать их. Но для тебя я готов был сделать исключение». «Мне снова нехорошо». И он снова задышал часто. «Твоё время выходит». На мгновение в мыслях вспышкой пронеслось воспоминание о бетонном потолке над головой, вид которого всегда означал для меня очередной проигрыш яду. Силы заканчивались, и я валился на спину, упираясь взглядом в этот потолок. За несколько лет я изучил все его дыры. Тебе лучше лечь. Подумалось, что потолок с дырками всё же лучше белого, в который устаивался Айзатов, растянувшись на ковре. У него хоть нет шанса провалиться, цепляясь из-за тени. Но это больше не моя проблема. Меня вернули на парковку тем же путём, только настроение сопровождающих изменилось. Теперь их стало больше, уж не знаю ради чего. Видимо, надеялись меня понервировать численностью, но все мои мысли были заняты Надей. Когда машина остановилась рядом со скорой, ожидавшей в оговорённом месте, я напрягся. «Почему скорая?» — обернулся я к мужику, которого Айзатов посылал за Надей. предусторожность «Какого рода?» — потребовал я, повышая голос. Мужик замялся. Надежда Яковлевна находилась в психиатрическом отделении последние сутки. Когда тяжёлая дверь кареты скорой помощи отъехала в бок, я оцепенел. Надя лежала на каталке с прикрытыми глазами бледная и безжизненная, в вене капельница. «Сейчас препарат закончим капать», — начала было врач, но я не стал слушать. «Чем её накачали?» — процедил угрожающе. Но врач тут же отскочил за спины охранников, оставив парламентёра на передовой. «Наша задача — передать вам Надежду Яковлевну», — уверенно чеканил он, хмуро глядя на меня. «За остальные решения ни мы, ни врачи не несем ответственности. И вот еще». И он протянул мне мобильник Наде в прозрачном пластиковом пакете. Захотелось забыть обо всех договоренностях с Айзатовым. Я сунул мобильник в карман штанов и залез в скорую. Бегло глянув на название препарата, я вытащил из вены Наде капельницу и вскинул ее бесчувственное тело на руки. Она застонала и схватилась холодными ладонями за мою шею, а мне злость ударила в голову. «Вот же тварь-то, Айзатов! Трус и мразь, с которой вообще договариваться не стоит! Как ты мог сделать с Надей это всё? Как у тебя рука, сука, поднялась!» Но снаружи я окаменел. Не проронив ни слова, вынес Надю и направился к машине Ярослава, в которой ждал Питер. «Никто мне не препятствовал!»